Глава 5. Письменное донесение начальнику Восточного отделения Управления службы шерифов. Первый день второй декады Маарбеката всего года. Сим доношу, что за прошедшую декаду в Гатулине и прилегающих окрестностях особых происшествий не произошло. Нарушения порядка не выходили за рамки среднего. В ходе ссор и драк убит один и ранены три человека. Из них двое из числа искателей. Копатели из группы Нирта Медмада. Ограбленный торговец пряностями приезжий артист. Грабители найдены. Это Вел Велис, Ант Эбра и Цам Тьет, приезжие искатели. Велис в перестрелке убит. Эбра и Тьет взяты под арест и отправлены в Нуарек в тюремной карете. Девица Ная Глант, выступавшая под именем Аделегия в пабе у гряды, В качестве певицы и танцовщицы умерла из-за излишнего количества порошка соземки. Тело предано земле после составления акта о смерти. В восьмой день прошлой декады произошла ссора между отрядом Хавкера и двумя новичками-искателями. В ходе ссоры Хавкер и его подельники убиты, третий задержан мной и посажен под охрану. Искатели уехали сразу. Арестованного поисковика я отпустил после внесения за него штрафа. В тот же день оставшаяся часть отряда Хавкера покинула Гатулин. Иных происшествий не отмечено. Осмелюсь напомнить о плате, обещанной за поимку бардера в прошлом месяце, которую я так и не получил. Шериф Гатулина Жек Коминган. Это донесение пришло к адресату через сутки по каналам ведомственной связи. Начальник восточного отделения получил его в полдень, а через час – Копия донесения легла на стол к главе регионального управления Департамента внутреннего надзора службы Федерального надзора. Департамент, кроме прочего, занимался тайным контролем над деятельностью Бюро общественной безопасности, проще говоря, полиции. Перевербованный агент из числа мелких клерков исправно передавал сообщения, отрабатывая неплохой приработок к зарплате и замаливая прошлые грешки, за которые его и взяли на заметку парни из департамента. Само по себе донесение не содержало ничего особенного. Начальник восточного отделения полиции его подшил в общую папку и забыл через час. То же самое поначалу сделал и глава регионального управления, но пришедший на следующий день рапорт секретного агента, работавшего на восточной границе, заставил вспомнить о перехваченном донесении. Куратору направления степь. вице мартиру Алверсу. От агента Шатун. Рапорт. Довожу до сведения, что некий Децил Ренд, копатель 42 лет, в разговоре с фельдшером Абкаттером Эндом упоминал о двух искателях, выручивших его Ренда в перестрелке с неким Валтой Сигарой, поисковик. О знакомых Ренд говорил с уважением, отмечая владение ими оружием и навыками ближнего боя. Отмечу, что с фельдшером Ренд говорил после того, как последний провел операцию товарищу Ренда, Абу Эллинелу 40 лет, по извлечению пули. Тем же днем Рент встретился с представителем фирмы «Камалк Камень». Как удалось узнать, Рент привез из степи некий интересный предмет, но не сошелся с представителем в цене и хотел лично отвезти предмет в Нуарек или Пордамс. Вечером Рент и его спутник Соцер, настоящее имя Соцерус Агли, 37 лет, выехали в Гатулин. В пабе у гряды Рент расспрашивал о своих попутчиках и узнал от владельца паба Крака, Крак Кердал. 51 год, что те имели конфликт с неким хавкером, его данные есть в отделе. Услышав подробности ссоры, Рен заявил, что так хавкеру и надо, и что его приятели парни не промах. К сожалению, лично расспросить Ренда не представилось возможным, так как ночью он был убит в результате перестрелки с двумя искателями из группы Бранду Тамаша, поисковик. Путник Ренда Соцер получил тяжелое ранение и отправлен к фельдшеру, Личные вещи Ренда взяты шерифом Коминганом на хранение. По словам Ренда, его случайных знакомых звали Кир, Кор и Гер, Герд. Мною были наведены справки, однако узнать, с какой именно фирмой заключили контракт на поиск эти люди, не удалось. В ходе расспроса пограничного наряда установлено, что эти люди пересекли пропускной пункт вместе с Рендом. Ранее наряд их не видел. Не исключаю, что земельное управление Федерального комитета или само бюро начало отправлять в степь незарегистрированных искателей. Возможно, это связано с тем, что кем-то из был найден склад или хранилище древних предметов, и этот факт хотят скрыть. Дата, время. вице мартир Альверс переслал этот рапорт вместе с другими своему начальнику и приложил сопровождающий документ. Глава регионального управления перечитал рапорт дважды. Отметил старание и прилежание агента, а также хорошую оперативную хватку и трудолюбие. В своем блокноте он сделал пометку «Проверить анкету агента Шатун» и включить его в список на выдвижение. Вывод агента интересен сам по себе. Появление нелицензионных групп копателей и впрямь может означать обнаружение нового источника древних предметов. А служба стоит на страже интересов канцлера и зорко наблюдает за своими коллегами-соперниками из бюро. Уже существует черный рынок древностей, где скупают самые ценные предметы. А если еще и бюро начало свою игру, то может возникнуть очень интересная комбинация. Глава управления сделал еще одну пометку в блокноте и вызвал секретаря. Разослать ориентировку всем агентам с грифом «Срочно». Указать приметы двух людей. Необходимо отыскать их как можно быстрее и установить все контакты. Это первое. Второе. А выяснить, какие еще фирмы или организации начали выдавать разрешения на поиск в степи в последний месяц? И если таковые есть, проверить, в какой из них заключили контракт фигуранты розыска. Секретарь записал указания и посмотрел на шефа. Это все? Сводку всех происшествий в регионе за последние сутки мне на стол. В первую очередь интересует убийство, ограбления, кражи. Ясно? Вызови вице мартира Альверса к телеграфному аппарату. Я буду с ним говорить. Теперь все. Секретарь склонил голову и исчез за дверью. Дело с искателями было одним из нескольких, которыми занимался лично глава регионального управления. Чем-то особенным оно не отличалось, и чиновник службы уделял ему времени не больше, чем остальным. Но через сутки пришла сводка из бюро о наиболее значительных происшествиях за прошедшие пять дней. Среди прочих был указан факт обнаружения пяти тропов на отводе дороги между Гатулином и Нуареком. Со слов осматривавшего место полицейского, убитые принадлежали к поисковикам. У одного обнаружили удостоверение на имя Валиарта Юрра. Наведенные справки подтвердили догадку. Убитые состояли в отряде известного искателя Хавкера. Особо полицейский отмечал раны на телах убитых. Это не были следы пуль, револьверов и винтовок. Создавалось впечатление, что поисковиков сразили осколки снаряда. Глава управления вспомнил рапорт агента Шатун и сопоставил оба факта. Выходит, почти весь отряд хавкера уничтожили два начинающих искателя? Более чем странно. Должно быть, это очень прыткие и умелые парни. Имеющие при себе некое оружие, схожее по принципу действия с пушкой, но при них не было замечено пушек. По большому счету, убийствами на границе и в приграничных районах занимается бюро. Служба надзора крайне редко лезет на их территорию, и глава управления может быть и плюнул бы на это дело. Но настораживал один факт: откуда взялись бравые парни, с лихостью укладывающие бывалых искателей? Что это? Новая тактика бюро и земельного управления в работе на границе? Или самодеятельность какого-нибудь чиновника среднего ранга, решившего создать противовес экспедиционной группе? А главное, что за предмет вывезли из степи Рент и его люди? Почему Рент не продал его ферме Камалк камень? И куда наконец сделался предмет после гибели копателей? Жаловаться на скучную серую обыденность службы главе регионального управления не приходилось. И брать в разработку еще одно дело с туманным исходом не доставляло радости. Но все же он решил провести углубленную проверку, на всякий случай. Вдруг да удастся прижучить коллег из бюро и открыть какой-нибудь законспирированный проект. Это позволит службе надзора получить дополнительный козырь, а ему лично шанс на выдвижение. И глава управления принял решение начать разработку. Вызвав секретаря, продиктовал тексты шифрованных телеграмм вице мартиру Алверсу, личным агентом, работавшим у границы, и начальнику медицинской лаборатории. От Алверса он потребовал допросить свидетелей стычки в Гатулине, переговорить с шерифом и пограничным нарядом, пропускавшим группу Ренда. Агентам приказал найти организацию, выдававшую лицензию на проведение работ в степи. Кроме того, глава управления ориентировал агентурную сеть Нуарека на поиски самих искателей. Медикам следовало внимательно изучить останки тел убитых на дороге и дать заключение по характеру ранений. Был вариант, что искатели просто удачливые малые и никаких загадок с ними не связано. Но если они не совсем обычные, то вот тут следовало хорошенько подумать и не принимать поспешных решений. Глава регионального управления сложил в новую папку все документы, касающиеся этого дела, и закрыл ее. До поры.